«Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и Сыновья» представляют. Павел Карушева. Нашли. В этот вечер, как, впрочем, и каждый четверг, когда расонин и Ведевич собирались для поддержания в себе интеллектуальной искры в пустыне захолустного тупоумия, так говорил Ведевич, Преобладающие темы и разговоры были отвлеченные вопросы. Но сегодня, против обыкновения, дружеская беседа пережила в горячий спор, благодаря участию в ней дяди Рассонина, приехавшего из деревни и оставшегося ночевать у племянника. Он сидел в мягком кресле у камина, в котором догорал огонь. Изредка под серебристыми усами старика скользила не то горькая, не то ядовитая усмешка, и в умных серых глазах, устремленных на камин, мелькали искорки иронии, вспыхивая точно пламя из-под пепла в догоравшем огне. Иногда, поворачиваясь, он наблюдал говоривших, не то с жалостью, не то с недоумением. «Видевич...» Худощавый брюнет с жидкой бородкой и взъерошенными волосами глядел угрюмо, сосредоточенно сквозь темные очки, придававшие ему профессорский вид. Он полулежал на кушетке, вытянув длинные ноги и нервно теребя тонкие кисточки китайских усов. Рассонин, полный бритый шатен, широкоплечий и массивный, сидел у дубового письменного стола, держа на коленях книгу, из которой только что привел цитату. Матовое лицо его, освещенное лампой, было безжизненным, и умные серые глаза, очень напоминавшие глаза его дяди, смотрели не то скучно, не то устало. Обоим было за тридцать пять. Оба были друзья детства и товарищи. вместе окончили курс в Петербургском университете, вместе пожили и кое-что прожили. В разлагающей атмосфере столичной жизни вместе вышли из ее горнила разочарованными, отрезвленными, немного поношенными скептиками, с отпечатком сухости и рассудочности, с холодком равнодушия в изверившейся душе. Вместе поехали в провинцию служить. Один служил и судил, другой служил и лечил. Оба несли свои обязанности ровно и спокойно, не волнуясь, не увлекаясь, как люди, которые идут по пути без цели. Зачем-то жили жизнью, которую один и другой называли глупостью, зачем-то служили, зачем-то бывали в скучном, захолустном обществе, но чаще хандрили и брюзжали. Оба приближались к критическому возрасту завзятых, убежденных и патентованных, Старых холостяков, когда решимость отважиться на плавание по супружескому фарватеру с каждым новым седым волосом и выбывшим из строя зубом, все понижается к нулю. И оба были отчаянием тетушек и маменник, составлявших против них всякие марьяжные коалиции и конспирации. Рассонин говорил о философии Ницше, сочинение которого держал в руке. Как врачу ему особенно понравился парадокс. «Жалость есть самый могучий деятель вырождения человечества». «Да», — произнес он, отложив книгу, — «это правда. Христианская любовь и сострадание, создав приюты для коллег и лазареты для немощных, готовят пропасть человечеству. Все больное, хилое, неприспособленное, порочное, безумное — Наследственно передается, множится, нарастает нарывом, вырождая нас, увеличивая наши страдания, заставляя здоровых работать на слабых, уже с рождения, уже наследственно обреченных на страдания. Мы можем жалеть их, сострадать, но мы не виноваты, что они такими родились, и безнравственно допускать, чтобы они яд своих болезней и пороков передавали нам и потомкам. Один закон – право сильного, здорового и приспособленного. Такие должны и могут жить. Горе слабым и побежденным. Что же делать? Это мировой фатализм. Они все равно погибнут, не во втором, так в десятом поколении, и все-таки останутся более сильные, более могучие. Такие львы, выработанные борьбой и подбором, о каких мечтает Ницше. — Тогда, конечно, — заметил ему ехидно дядя, — львы твои Ницши не будут нуждаться во врачах и особенно философствующих. Он встал и прибавил с жаром. — Удивительно, это ваша больная философия конца века. Если бы нам, людям шестидесятых годов, сказали, что наши дети будут думать и говорить то, что вы нынче говорите, мы предпочли бы не дожить до этого. Никогда мысль человеческая не доходила до такого иступленного всеотрицания, как эта дикая апология, возведенного в культ эгоизма, разрушение всего, чем жил и жив человек, во что он верил, чему молился, разрушение христианской философии. Неужели вы не чувствуете, вот как я всем существом, что это противоестественная философия? продукт больного мозга сумасшедшего, кончившего манией величия. Скажите, по крайней мере, на каких устоях будет существовать общество ваших львов, отрицающее всякую нравственность? Нравственность, возразил Ведевич, поведя плечами. А разве теперь она при чем-нибудь в борьбе за существование, в которой мечется человечество? А разве две тысячи лет назад Она была при чем-нибудь? Везде всегда человек был игрой животного инстинкта, был в его власти. Разница в том, что теперь он прикрывает его тогой нравственных прописей, а тогда не скрывал. Что лучше, судите сами. Вчера я просматривал комедии Аристофан. Какой ужас тогдашнее человеческое стадо! Но прошло 2400 лет, И разве оно хоть немного стало лучше? Казни, тюрьмы, суды и законы, разве они подавили в нас зверя, улучшили нас? Все те же рабы инстинкта, играющие для кого-то и для чего-то жалкую комедию. Тысячелетие стонет человечество. Тысячелетие комедии это осмеивается его лучшими умами. От Аристофана, Бокаччо, Эразма-Роттердамского, Рабле, Свифта, сажи Вольтера до современников. И все-таки оно живет, корчится от страданий и стонет, оставаясь рабом инстинкта жизни. Чем дальше, тем больше страданий растет, все становится ожесточеннее борьба, все теснее в этом лучшем мире. Мир — нет, кладбище, по которому скачут живые в погоне за жизнью. Меся ногами грязь из праха и крови умерших и червей, питавшихся ими. Благодарю вас, перебил с сарказмом старик, поклонившись. С меня довольно. Я могу дорисовать перспективу. Презрение к малодушным, продолжающим играть эту жалкую комедию, и, следовательно, презрение к себе самим. Обед безбрачие, мировое самоубийство, аля Гартман на мультузианской подкладке нирвана, холостяцкий культ своего я, самоедство, кисляйничанье и брюзжание неудовлетворенных старых холостяков. Так, что ли? А жаль, что я не пользовался правом сильного, когда вы были мальчуганами, и несек вас хорошенько. Может быть, тогда из вас вышли бы люди, и вы теперь были бы давно женаты, имели бы детей, и знали бы, чем заполнить пустоту холостой жизни. — Дядя, — сказал лукаво Рассонин, — если это опять марьяжные опроши, и если ты по поручению главной конспиративной квартиры наших милейших мамаш и тетушек взял на себя снова парламентерские обязанности, то передай им вот что. Раскрыв книгу Ницше, он прочитал. — Женщина есть приятное животное. «Домашняя и вместе с тем дикая, которую мы должны содержать, ласкать, беречь, но привести сначала в повиновение, угрожая хлыстом, чтобы она нас боялась. Ты можешь прибавить, что я всей душой разделяю этот взгляд». Он засмеялся. «Милый, я давно махнул на вас рукой», — возразил дядя с наружным спокойствием, пытаясь подавить раздражение. Спор то загорался, то стихал. Друзья были сдержаны, почти спокойны. Старик волновался и возмущался. Было одиннадцать, когда Ведевич стал прощаться. Расонин вышел провожать его. Стояла темная морозная ночь. Маленькие грязные домишки дремавшего городка еле выступали из мрака. Редкие тускловатые фонари скудно освещали Ухабистые улицы с примёрзшим кочковатым болотом. Было безлюдно, уныло, тоскливо. Друзья ступали осторожно, разглядывая в темноте дорогу и спотыкаясь о кочке. — Да, — говорил Расонин, взять хотя этот городишко. Как ничтожен и жалок кажется здесь человек. Шестьсот лет существует он в этой яме, шестьсот лет гниет в этом болоте, проклиная его из года в год, киснет, вязнет, не умея улучшить даже внешнюю жизнь. Поколения сменяются, одни рутно страдавшись, другие нарождаются, чтобы страдать в этом мраке, грязи и зловоний, в глупом самообмане ожидания ожидании чего-то лучшего. Будто стадо животных с одним инстинктом питаться и множиться. Повернули в другую улицу, такую же глухую и мрачную. Вдруг расонин умолк и прислушался. Какой-то писк. Да, будто котенок, отозвался Видевич. Нет, это не котенок. Скорее ребенок, возразил рассонин. Ну уж и ребенок. Видно, шопенгауэровский гений рода настраивает тебя. Снова умолкли, прислушиваясь. Где-то близко, откуда-то из-под забора, доносился писк, жалобный, хриплый, беспомощный, будто молящий. И Рассонин и Ведевич почувствовали, что от этого писка в них содрогнулись все фибры. Расонин зажег спичку. У дощатого забора между кучами камней лежал какой-то узел из грязных лохмотьев, прикрытый дырявым мешком. Большая мохнатая собака как бы делала над ним стойку, выкинув морду и беспокойно вертя хвостом. Рассонин подошел. Собака, заворчав, убежала. В узле что-то ворочалось. Послышался слабый, хриплый, дрожащий плач ребенка. — Я говорил тебе, — пробормотал Рассонин досадливо. — Ребенок, подкидышь. Зажгли еще спичку. Оба нагнулись разом. Ведевич взял мешок и развернул лохмотьи с вылезавшими из них клочьями ваты. В тряпках было посиневшее от холода дрожащие тельца ребенка месяцев трех. Он жалобно пищал, судорожно сжав крохотные синие ручонки. Этот писк казался им каким-то трогательным призывом мольбой о помощи, защите и жизни. Друзья переглянулись вопросительно. Оба были охвачены чувством бесконечной жалости, и оба вдруг поняли, что они не в силах отвернуться и оставить это несчастное существо на произвол судьбы, что они возненавидели бы себя, если бы сделали это. Звери, в такую ночь! — проворчал Ведевич с негодованием. — Видно, голод заставил, — произнес расонин. Секунду помолчали. — Однако надо что-нибудь сделать, — сказал Ведевич. — И скорее. Он и так замерз. Прикрой его. — Позвать городового? — спросил Ведевич. — Не дозовемся. Да и что он сделает? Отнесет в полицию, составит протокол. А пока что дитя погибнет. Нет, уж лучше я возьму его к себе. — Пожалуй, и ко мне можно, — предложил Ведевич. — К тебе дальше. Дитя снова заплакало. Расонин решительно нагнулся, закутал его в лохмотье, взял на руки и прикрыл полою шубы. Кликнули извозчика. Все вокруг было мертво. Пошли обратно. Дитя перестал пищать. Сначала оба молчали. Расонин осторожно ступая, Бережно и боязливо держал свою ношу, испытывая безотчетное удовольствие, почти наслаждение сильного существа, покровительствующего слабому, защищающего его. В жалости волновавшей его была и грусть, и какая-то нежная, согревавшая его сладость. «Кто знает, — произнес Ведевич, — может быть, было бы лучше, если бы оно погибло там?» Дитя нужды, разврата, порока, Дитя алкоголиков, обреченные вперед на идиотизм, На муку жизни. — Ну вот, — проворчал досадливо расонин Забыв все, о чем сам говорил час тому назад. Он взглянул на сутуловатую фигуру Ведевича, Шагавшего цапли рядом с ним, И ему показалось смешно, что друг его, Вместо того, чтобы пойти домой, Плетется теперь зачем-то. Он расхохотался. — Чего ты? — пробурчал Видевич, Да так. Знаешь, брат, я сейчас вспомнил все, о чем мы Давичи, говорили, и подумал, что философия философией, а жизнь жизнью. Он вдруг умолк и оглянулся. За ними невдалеке послышались шаги. Кто-то, крадучись, пробирался вдоль забора. Чья-то тень скользила по каменной стене, то расползаясь, то сокращаясь, Меняя свои контуры, Расонин с трудом разглядел силуэт женщины. — Вероятно, мать! — шепнул он. Они остановились и прислушались. Донесся слабый шорох. Тень исчезла. — Кто-то притаился у забора, — сказал Тиховидевич. — Пройдем. Это, наверное, мать. Она хочет узнать, к кому попал ребенок. Они медленно пошли вперед за ними снова послышались шаги опять появилась тень они повернули за угол и оглянулись в полосе света мелькнула женская фигура в темном платке и светлой вероятно ситцевой юбке рассонин решительно пошел к ней женщина отступила силуэт ее опять исчез в темноте послушайте сказал рассонин громко не бойтесь если вы мать ребенка Если вы хотите взять его, идите, возьмите. Он умолк ожидая. Настала тишина. Из полумрака донесся не то вздох, не то шепот. Если же, — прибавил Расонин после минутного колебания, нужда или стыд не позволяют вам воспитать его, так будьте спокойны. Я это сделаю. Последние слова вырвались у него безотчетно, неожиданно для него самого. Он произнес их нерешительно, будто испугавшись порыва овладевшего им. — Спасибо! — донесся из темноты слабый, дрожащий женский голос. Послышалось не то всхлипывание и не то рыдание, вдоль стены опять мелькнула тень, раздались торопливые шаги. Тень исчезла. Шаги все удалялись. Где-то скрипнула, потом захлопнулась калитка. Это был визжащий протяжный скрип бульварной калитки, хорошо знакомой Ведевичу, жившему против бульвара. В воображении его почему-то пронеслась фигура молодой девушки, которая недели две тому назад обвинялась в убийстве ребенка. Ярко нарисовалось ему ее больное, худое лицо, ее угнетенный вид. Стыдливый растерянный взгляд и какая-то мученическая покорность. Он обвинял ее, говоря по обязанности, холодно и логично группируя улики, бесстрастно затягивая мертвую петлю. Ему стало жутко. Нервы заныли от раздвоения. Он съежил, секутаясь в шубу и быстро зашагал. Расонин еле поспевал за ним. Пришли. Расонин внес свою ношу в кабинет и положил на кушетку под печки. Ходили тихо, говорили шепотом, чтобы не разбудить дядю, спавшего во второй от кабинета комнате. Развернули узел. Дитя дремало. Его синее тельце вздрагивало. Грязный, воскликнул Видевич, брезгливо поморщившись. Расонин вышел распорядиться. Ребенок проснулся, раскрыл свои молочно-голубенькие глазки и оглянулся не то с испугом, не то с удивлением. Личка его сморщилась в жалкую гримаску, и он заплакал. Видевич стоял над ним с видом профессора, наблюдающего любопытный эксперимент. Дитя кричало громче и энергичней, требуя, очевидно, чтобы его накормили и устроили покомфортабельней. Видевич морщился точно от чего-то неприятного, раздражающе действующего на нервы. Пытаясь успокоить крикуна, он то щелкал пальцами, то чмокал губами, то как-то странно мурлыкал. Горничная принесла таз с теплой водой. Расонин достал из аптечки соску приготовил простыню и полотенце ребенка положили в таз Расонин встал на колени придерживая его заголовку служанка осторожно обмывала Видевич подогревал молоко на спиртовой лампочке дитя успокоилось покрасневшее тельце перестало дрожать крошечная мордочка дышала негой и блаженством что то вроде улыбки показалось на ней Да он примилый мальчугат. И здоровенький! воскликнул расонин, осторожно обтирая его мохнатым полотенцем. Дитя без протеста покорилось этой процедуре. Расонин закутал его, сел на кушетку и положил к себе на колени. На душе у него было хорошо и тепло. Он бережно придерживал рукой это крохотное существо, которое, как думалось, ему, Ждет в загадочном будущем та же мучительная тайна жизни с той же борьбой, страданиями, самообманом, разрушенными надеждами. Но он уже любил его, испытывая какой-то интерес к его будущему. Чувство это согревало его, и жизнь не казалась ему такой пустынной. Видевич принес соску с молоком. — Раскрой ему ротик, — сказал Рассоня. Только осторожней. Видевич нагнулся. Оба улыбались. В передней раздался звонок. Верно, к больному, предположил Видевич. Расонин посмотрел тревожно. Нет, скорее это, мать его. Он кивнул на ребенка. Видно, сил не хватило расстаться, и она пришла взять его. Скучная материя. Я так и ждал этого. В голосе его слышалась досада. Ему стало неприятно и не по себе, как бывает, когда нас вдруг отрывают от мечты или удовольствия. В дверях передней показался городовой. Лицо его было бледно и взволновано. — Ваше высокоблагородие, — сказал он, запинаясь, — надзиратель просили вас пожаловать. Какая-то женщина на бульваре повесилась. Парасонин и Ведевич переглянулись. — Давно? Еще теплая. Расонин возвращался домой совсем расстроенным. Его не взволновала картина насильственной смерти. Она пригляделась ему. Он привычно и бесстрастно потрошил человеческое тело. Вид трупа с посиневшим лицом и конвульсивно сжатыми руками почти не поразил его. Он наперед знал, что это так будет, что таковы внешние признаки повешения, асфиксии и паралича. Его мучило и угнетало другое. Час, всего час тому назад, эта молодая женщина каким-то призраком страданий и отчаяния прошла мимо него со страшной решимостью возмученной душе. Кто она? Откуда она пришла в этот город? Какая житейская драма привела ее к такой ужасной развязке? Этого он не знал. Это так и оставалось для него загадкой чужой жизни. Но он знал, что теплым братским участием можно было бы спасти ее. И его мучило, что он не сделал этого. Ему представлялся неясный силуэт женщины, скользящей вдоль стены. Слышался слабый дрожащий голос, которым она послала ему спасибо. Он знал, что она исчезла, но что-то от нее будто осталось в этом мраке, что-то неуловимое, как ее вздох, как ее тень. Он шел торопливо, ежась от нервной дрожи и, помимо воли, испытывая мистический страх перед тайной жизнью. В мгле ночи ему мерещился призрак, такой же загадочный, как и эта тайна. Вернувшись домой, он подошел к крошечному человечку, безмятежно спавшему, и долго молча глядел на него. Он чувствовал и тоску, и жалость до слез, и какую-то вину перед ним. И вместе с тем ему казалось, будто это беззащитное, беспомощное существо внесло в его душу струю тепла, обновления. И связи с будущим.